Большой магический рецепт трансформации. Установки состоят из трёх компонентов: когнитивного, эмоционально-оценочного, поведенческого. Фактически установка это сумма, что готов познать и воспринять человек, его симпатии и антипатии к конкретной ситуации, его готовность действовать определённым образом, совершать волевые усилия. Большой магический рецепт трансформации учитывает все три компонента. В когнитивной части прорабатываются первые два, а поведенческая направлена на коррекцию третьего компонента. Предлагаю подойти к магии гибко и с лёгкостью, будто вы уже опытные волшебники и не разбивать во времени когнитивную и поведенческую части. Они переходят друг в друга гармонично, объединяясь в одно целое. Эти этапы разграничены лишь по смыслу, а не по порядку действий. Вы сейчас сами увидите. Для работы с установками в обязательном порядке нужно следующее. Первое ваше время в тишине и уединении. Второе настрой на то, чтобы обратиться к своему прошлому. Третье абсолютно трезвое состояние во время выполнения практики. Дополнительно понадобится тетрадь минимум 18 листов, меньше бессмысленно, карандаш, ластик, красная ручка или набор цветных. Этот большой магический рецепт трансформации рассчитан на 6 месяцев. Рекомендую внутренне подойти к этой практике как к ритуалу начала новой жизни. Пусть для вас это будет торжественный момент. И тетрать самая красивая, и письменные принадлежности такие, какими вам будет приятно пользоваться. Откройте тетрадь и напишите на первом листе: "Я начинаю новую жизнь" и текущую дату начала практики. Далее необходимо очень красиво и по собственному вкусу оформить заголовки частей вашей рабочей тетради. Для этого в верхней части листов вам надо написать: на втором листе деньги, работа, бизнес; на шестом листе отношения, любовь; на десятом листе здоровье физическое, спорт, активность, тело, внешность; на четырнадцатом листе я. Моя личность, личностный рост, способности, развитие, образование, успех, мои душевные качества, возможности, желания, отношения с другими. На оставшихся листах вы можете прописать иные актуальные для вас сферы, которые напрямую не связаны с деньгами, отношениями, здоровьем психическим и физическим. То есть на каждую сферу надо выделить минимум 4 листа и один или пару листов впереди С заглавием о новой жизни. Если ваша тетрадка толще, можно о свободных листах оставлять больше. Отношение с детьми и родителями переносим туда, куда они больше всего просятся по вашим ощущениям. Быть может, вы захотите выделить эту сферу отдельным заголовком. Если вы уверены в своих силах и считаете себя магом девяносто девятого уровня, можете просто открыть тетрадь и начать писать, не соблюдая последовательности и компонента рецепта. Как душа велит. Однако в этом случае готовьтесь выдерживать реальность, если вместо волшебной трансформации у вас получится ежонок или лягушонок. В общем, совсем не то, что предполагалось. Писать нужно от руки. Это обязательно. Когда все готово, возьмите карандаш и начните выписывать свои устойчивые, автоматические, ограничивающие мысли по каждой сфере, оставляя после каждой несколько пустых строк. Совершенно не обязательно все выписанные установки будут негативными. Позитивные тоже пишите, их потом надо будет не менять, а развивать, наполнять эмоционально, чтобы они вас внутренне зажигали. Далее необходимо обнаружить свои вторичные выгоды от недостаточной самореализации. И можно их как-то отдельно пометить, например, символом печального смайлика, чтобы вам было понятно, что вот здесь вы поработали со вторичной выгодой. Например, только что вы завершили выписывать свои установки про деньги. Дайте себе минуту и ответьте на вопрос: что такого нежелательного случится, если я буду зарабатывать достаточное количество денег? Соответственно, если вы работали над сферой отношений, что такого нежелательного случится, если я построю счастливые отношения? Вторичная выгода может быть до невозможнсти и рациональной. Например, кто-то боится своим счастьем причинить боль маме. Кто-то боится того, что построит счастье и придётся бояться, что всё разрушится, и лучше уж быть несчастным. Найдите вторичную выгоду, сформулируйте её по-своему и запишите карандашом в заключении текущего этапа работы. Хорошо, если вы найдёте не одну такую вторичную выгоду в каждой сфере. За один подход неплохо бы пройтись по всем сферам и выписать всё, что актуализировано и всплывает в памяти именно сейчас в текущей ситуации. Вы сможете вернуться к упражнению, когда захотите или почувствуете, что надо это сделать. Тогда продолжите работу над своими установками, выпишите и проработайте ещё. Негативные установки надлежит писать карандашом. Это важно. После каждой установки Несколько пустых строк. Для наглядности пройдёмся по сферам, какие, например, бывают установки в каждой из них. Деньги, работа, бизнес. Чтобы заработать, надо работать сутками. Деньги счастья не приносят. Богатые тоже плачут. Деньги не растут на деревьях. Просто так ничего не даётся. Много денег не бывает. Лучше мало, чем много. Я живу от зарплаты до зарплаты. Деньги должен приносить муж. Женщина не должна работать. Деньги зло. Честно заработать можно только небольшие деньги. Если профессия любимая и интересная, то она не высокооплачиваемая. Мы бедные, но гордые. Отношение с мужчинами. Все мужики козлы. Ревнует значит, любит. Всем бабам нужны только деньги. Меня нельзя любить. Я недостойна любви. Любовь надо заслужить. Меня никто не любит. В паре один любит сильнее. Если мужчине показать любовь, он уйдёт. Здоровье, внешность, физическая сфера. Я ненавижу спорт. У меня кривые зубы и нет талии. Я толстая. Я коротконожка. Я постоянно болею. Мне надо лечиться. Мне ничего не поможет, кроме лекарств. Я личность, личностный рост. Я не люблю читать. Я недостаточно умная. У меня плохое образование. Я не умею думать. Я ни на что не способна. Я недостойна успеха. Моё место только второе. Второе место это не место. Всё или ничего. Я ничтожество. Меня можно бить. Я невнимательная. Моё место у плиты, а не в науке. Я ничего не доделываю до конца. Я постоянно ошибаюсь. Я неряха. Какие ещё бывают установки? Мне это не пойдёт. Нет, я же замужем. Мне уже давно не 20. То, что нас сню убивает, делает нас сильнее. За всё рано или поздно придётся заплатить. Мне всегда не везёт. Какие ещё установки прямо сейчас приходят вам на ум? Перед работой над вторым этапом можно взять паузу. Выписать все установки это очень большой труд. Хорошо бы поблагодарить себя за него подарочком и искренними тёплыми словами. Знаете правило Дональда Хеба? То, на что мы обращаем внимание, усиливается. Чтобы изменить своё убеждение, нужно научиться менять точку зрения на приобретённый опыт. Итак, переходим ко второму этапу практической работы над установками. Вспомните источник установки. Допустим, мама говорила, что женщина не должна много зарабатывать, и вы у себя обнаружили такую установку. Быть может, она даже звучит в вашей голове мамиными интонациями. Верните эту установку маме и освободите место для своей, новой, конструктивной, именно для вас. Почему мама так говорила? Какие обстоятельства жизни позволили ей сделать такой вывод? А дальше задумайтесь, готовы ли вы проживать не свою, а фактически мамину жизнь, продолжая мыслить в её категориях, или вам нужно что-то своё? Важный момент. В этом процессе не надо фиксироваться на том, что есть сейчас. Имеет смысл держать в голове своё будущее и думать о том, чего вы хотите. Как изменится ваша жизнь, когда вы будете жить согласно своим новым убеждениям? Как будете себя чувствовать? Примеряйте на себя это новое состояние, в процессе работы погружайтесь в ощущения и чувства. Познайте заранее, как вам будет хорошо, свободно и спокойно. Затем Красной ручкой вы пишите под каждой карандашной установкой фразу, которая опровергает негативное убеждение. В настоящем времени с позитивными формулировками, без частицы «не», слов-паразитов и ограничивающих формулировок. Например, «не говорю» меняем на «молчу» или «прекращаю говорить». Вместо я сама могу оплатить свои базовые потребности, имеет смысл написать я зарабатываю достаточно. Потому что наши потребности несколько меняются вместе с изменением уровня жизни. Это нормально. Учитывайте эту динамику. Подключите фантазию и позвольте себе максимально много доброго. Будьте с собой щедры. Крутите каждую установку до тех пор, пока она в вас не вложится, пока не прозвучит внутреннее: "Да, я хочу этого всей душой". Включайте эмоциональное описание состояния, которое испытываете. Например: "Я так рада и счастлива, что отдыхаю в самых красивых уголках планеты". Если вы начинаете ловить себя на мысли: "Боже, что это за бред?", отключайте её. Просто делайте упражнение. В вас говорит внутренний критикан, тот самый, который всю жизнь не позволял вам хотеть большего. Позитивные установки тоже можно перенастроить. Когда подберетесь к вторичной выгоде, а она в каждой сфере записана последней фразой или даже несколькими, ее надо менять. Найти альтернативный и более экологичный способ удовлетворения той потребности, которая скрыта за вторичной выгодой. Перепрограммируйте себя. Убирайте неэкологичные препятствия, крутите, ищите шансы, возможности. Далее вернитесь к первому листу тетради, где было заглавие. На этот же лист надлежит записать ваши намерения доверия к жизни. Концентрированная, густая, красивая, влекущая. У каждого оно звучит по-своему. Ангел мне помогает. Бог меня любит и даёт мне силы. Мир рад мне новый. События складываются благоприятно. Мои силы крепнут с каждым днём. Добрые люди мне помогают и так далее. У каждого из нас есть внутри, пусть даже совсем тихая, вера во что-то большее и могущественное, частью чего мы являемся. Даже если порой опрометчиво хотим заглушить её. Обратитесь к этому большому и позвольте себе встретиться с его тёплым ответом на ваше желание лучшей жизни. После того, как вы завершите выписывать свои незначительные установки и переформулируете их все, возьмите паузу дня 3-4, а затем перечитайте свою тетрадь. Допишите всё, что приходит в голову, переделывайте, дорабатывайте. Это обязательная задача. Когда вы перечитываете свои установки, и негативные, и позитивные, вы запускаете важные волшебные процессы на заметку. Чтобы прочесть 18 листов, потребуется примерно полтора часа. Ловите свои ощущения. Наверняка сначала вы будете читать то, что написали спокойно. В процессе чтения будете фиксировать взгляд на том, что написано красной ручкой, то есть на позитивных, переделанных установках. Таковы особенности работы зрительного анализатора. Но читать нужно всё. И посмотрите, что происходит. Вы усилием воли перемещаете взгляд на то, что написано карандашом, хотя взгляд падает на красный цвет, и так не хочется возвращаться к сереньким буквам. Кроме того, написанное карандашом совсем не радует. Чем дальше вы читаете, тем сильнее у вас растёт сопротивление, отрицание, отвержение по отношению к негативным установкам это гнев. И принятие, желание по отношению к позитивным установкам. Захочется стереть всё, то, что написано карандашом. Напрачь. В этот момент стоит провести эмоциональную работу, одобрить свой гнев. Только тогда вы сможете использовать его энергию себе во благо, отказываясь от старого негативного и выживая для себя новое хорошее. Этот процесс, по сути, прокачка мотивационно-волевой сферы. Вы наполняете её психической энергией желания хорошего для себя. Создаёте заряд, который обязательно выстрелит. Будете делать именно так, шансы остаться прежним сойдут на нет. Третий этап. Работаем ластиком. Убираем, стираем всё то, что написано карандашом, все свои ограничения. Оставляем только новое, красивое, полезное и эффективное. А затем перечитываем каждый день около полугода с начала практики. Не стоит отлынивать, это ваша жизнь, ваша судьба. Час времени, который вы инвестируете в чтение новых установок, однозначно окупится сразу же. События жизни перестроятся в новом порядке. Читайте новые установки по утрам. Изучайте и фиксируйте свои чувства, как хорошо и сладко на душе становится, когда вы читаете о своей замечательной жизни, свои новые убеждения. Параллельно начинайте работу над поведенческим компонентом большого магического рецепта. Суть поведенческого компонента. Вам нужно научиться отлавливать себя на автоматических мыслях, возникающих здесь и сейчас, насчёт текущих событий и создавать правильное подкрепление позитивных мыслей. Частая автоматическая мысль: "Ну вот опять". Обратите внимание, за ней наверняка стоит какая-то установка с ориентацией на хроническую неудачу. Или, например, автоматический мыслительный паттерн оценивания. Как будто в вашей голове сидит судья и оценивает каждый ваш шаг, каждое движение. Попросите этого судью оставить его мнение при себе. Если уж вам необходимо вести внутренний диалог, то начните называть вещи своими именами. Я украла конфетку в супермаркете. Я завела роман с чужим мужем. Я читаю книгу полезную. Я листаю Instagram и так далее. Понятно, что судья этот имеет вполне узнаваемые обличья. Это какой-то важный для вас человек, тот самый призрак прошлого, который вас оценивал. И при взаимодействии с ним вы научились точно так же оценивать каждый свой шаг. За этой историей стоит установка быть хорошей девочкой. Просто прекратите это. Это не ваше. Хорошая девочка имеет смысл быть не из стыда и страха осуждения, а по собственному искреннему желанию, если уж на то пошло. И не по чужим критериям хороший, а по своим собственным, достаточно хороший. Важное условие работы прекращать такие автоматические мысли и перестать себя ругать за то, что вы сделали нечто не соответствующее вашему разумно выбранному вектору поведения. Перестать ругать не значит поощрять. Задача именно перестать создавать подкрепление, какое бы то ни было, уж тем более позитивное подкрепление негативных мыслей. Иначе вы втянете себя в болото страданий и самоуничижения, либо сильнее зафиксируете внимание на том, от чего пытаетесь избавиться. Пожалуйста, благодарите себя за каждый, даже самый маленький шаг, сделанный по направлению к цели. Эти маленькие шаги собирают ваше могущество постепенно, по чуть-чуть. Когда вы себя поощряете за правильные действия, вы подстёгиваете свою мотивационную сферу двигаться в заданном разумом направлении. Замечайте позитивные изменения. Хвалите себя за хорошее самыми добрыми словами, так, чтобы почувствовать искреннюю благодарность себе. Сначала её не будет, но со временем придёт и благодарность, и радость за себя, и гордость. Дарите себе маленькие подарочки, радуйте и балуйте себя. Самое важное, к чему вам стоит прийти это цельность тотальная согласованность эмоций, мыслей, мотивов и поведения. Когда вас не раздирают противоречия, вы делаете именно то, что хотите, а хотите того, что вам действительно нужно, без всякой шелухи и привнесённых извне стереотипов. Могущественен тот, кто в согласии с самим собой. Сделайте это ради себя и вы увидите уже в первую неделю работы как фантастически эффективно эта техника и какова магия психологии в действии